Первое утро весны, и павлин мор, сверкая бронзой, синевой и золотом, возвестил новые запахи. Другие птицы подхватили его клич, и с утесов над войнгангой Маугли услышал хриплый визг багиры, похожий и на клекот орла, и на конское ржанье. Вверху, среди налитых соком ветвей, кричали и возились обезьяны.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 Маленький брат, доброй охоты! Просвистел коршум Чиль, слетая вниз вместе со своей подругой. Они оба проскользнули под самым носом у Маугли, так что пучок белых пушистых перьев слегка задел его. Легкий весенний дождик Его называют слоновым дождиком Прошел по джунглям полосой в полмили Оставив позади себя намокшие И качающиеся молодые листья И закончился двойной радугой И легким раскатом грома Весенний шум Прервался на минуту и примолк Зато весь народ джунглей Казалось, гомонил разом Маугли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 Он по обезьянье хватался руками за прочную лиану и скорее взлетал, чем взбирался, на верхние тонкие ветви и путешествовал по древесным дорогам.